У цесаревича вырвался жест нетерпения. «Ах, Боже! Кому нужны мое личное мнение и личная моя апробация? Я так привык к тому, что все при вашем дворе легко обходятся и без того, и без другого». Великая княгиня подняла на мужа умоляющий взор. Она видела, что императрица уже сдвигала брови, что делала всегда перед приступом гнева, что придворное называли «грозой». «Принцессы прибудут завтра. Но завтра даже я их не увижу или увижу только издали. Так что вам обоим совершенно не нужно приезжать завтра в город». «Вероятно, это окажется ненужным и послезавтра», — вставил цесаревич. «Да, ты угадал», — ответила императрица, избегая встречаться с ним глазами. Он ответил ей молчаливой, заметно саркастической улыбкой. «Когда вам угодно будет, чтобы мы приехали?» — спросила Мария Фёдоровна тем примирительным тоном, каким всегда улаживала схватки между матерью и сыном. «Вы приедете во вторник, 2 ноября. Это будет семейное, а не официальное представление. Все остальное устроится позднее. Я еще сама не знаю, которую из принцесс выбрать в невесты нашему молодому красавцу». «По слухам, они обе прелестны», — вставила Мария Федоровна свое всегда любезное и ласковое слово. На этом семейное совещание окончилось. Но на следующий день, когда обе принцессы прибыли в дом Шапилева, там их уже ожидала императрица. Однако она осталась невидимой для принцесс и смотрела на них из-за двери. Обе девушки очень понравились ей, но в особенности старшая, принцесса Луиза, которая была и красивее, и грациознее, и оживленнее принцессы Фредерики. «Нет, положительно Луизе быть императрицей, весело заметила Екатерина. Трудно быть привлекательнее и милее ее, и если наш юный жених не будет в восторге от своей невесты, то я положительно усомнюсь в его вкусе». На следующий день с утра все во дворце готовились к радостной, хотя еще и неофициальной встрече. Императрица встала раньше обыкновенного и сразу вызвала к себе своего любимого внука. — Ну, господин жених, — шутя сказала она ему и поцеловала в голову, — вам предстоит роль Париса? — Только не три, а две богини предстанут перед вами. Посмотрим, который из них вы отдадите яблоко. — Я во всем готов согласоваться с мнением и вкусом вашего величества, — слегка краснее ответил юноша. — Спасибо за такое примерное послушание, но есть в жизни вопросы, в которых надо следовать только своему личному вкусу и внушению, и я, конечно, насиловать твой выбор не стану. «А вы обеих видели?» — робко спросил великий князь. «Да, и мой личный выбор уже сделан». «А вы со мной поделитесь своими впечатлениями?» «Я уже сказала тебе, что насиловать твою волю не хочу и не буду. Выбирай сам. Могу только сказать тебе, что Зубов и графиня Броницкая...» которые вчера видели принцесс из двери вместе со мной, согласны с моим мнением. Ранним утром предполагалось и первое представление принцесс-императрицы.